Глава 4. Четверг, 27 декабря, 10 часов утра. Калдиш Шарма рад, что Рождество закончилось, и рад вернуться в магазин. Множество других небольших предприятий в его районе еще закрыты, но Калдиш открыл свои сувениры Кемптауна рано утром, 27 декабря. Для магазина он, как всегда, приоделся. Фиолетовый костюм, кремовая шелковая рубашка, желтые парадные туфли. Работать в магазине все равно, что играть в театре. Калдиш смотрит на себя в старинное зеркало, одобрительно кивает и делает небольшой поклон. Интересно, кто-нибудь зайдет? Наверное, нет. Кому понадобится фарфоровая статуэтка в стиле ар-деко или серебряный нож для вскрытия писем через два дня после Рождества? Никому. Однако Калдиш мог бы заняться наведением порядка, попереставлять антиквариат туда-сюда, порыскать по онлайн-аукционам. В принципе, здесь всегда есть чем заняться. Рождество и День подарков тянутся очень долго, когда вы одни. Вы прочитаете столько книг и заварите столько чашек чая, сколько вообще возможно, но рано или поздно на вас все равно навалится одиночество. Вы можете вдыхать его, можете выплакать, а часы будут тикать медленно-медленно, пока вам не позволят уснуть. Он даже не стал принаряжаться на Рождество. Для кого ему наряжаться? Хозяйственный магазин, напротив, открыт. Большой Дейв, который им управляет, в октябре потерял жену. Она умерла от рака. Еще открыта кофейня, расположенная ниже по улице. Кофейне принадлежит молодой вдове. Калдиш потягивает капучино в подсобном помещении своего магазина. Он отпер двери всего несколько минут назад, и звон колокольчика застает его врасплох. Кто зашел к нему в такой час, в такой день? Он тяжело встает со стула. Если раньше на это хватало коленей, то теперь приходится поднимать себя руками. Он выходит через дверь подсобки в магазин и видит хорошо одетого крепкого мужчину лет сорока. Калдиш кивает, после чего отводит взгляд, пытаясь найти что-нибудь такое, чем он мог быть сейчас занят. На незнакомого посетителя надо бросать лишь мимолетный взгляд. Совсем немногим нравится прямой зрительный контакт, большинство людей его избегают. Следует относиться к клиентам как к кошкам и ждать, пока они сами не захотят подойти к вам. Только проявите по отношению к ним свою заинтересованность и вы их отпугнете. Но если вести себя правильно, то покупатели в конце концов посчитают, что вы оказали им своего рода услугу, позволив сделать покупки в вашем магазине. Впрочем, об этом конкретном клиенте беспокоиться нет нужды. Он не покупатель, он продавец. Коротко остриженные волосы, загар, зубы слишком белые для его лица, но это кажется сейчас модно. В руке посетитель держит кожаную сумку, которая выглядит дороже, чем что угодно в магазине Калдиша. «Вы тот, кому принадлежит магазин?» Шотландский акцент, дерзкий, угрожающий. Пожалуй, слегка, однако ничего такого, что напугало бы Калдиша. Он предчувствует, что бы ни лежало в этой дорогой сумке, ему будет интересно. Незаконно, конечно, зато интересно. «Видите, чего бы он лишился, если бы остался сидеть дома?» «Я Калдиш», — говорит он. «Надеюсь, вы и хорошо провели Рождество». «Идеально», — отвечает мужчина. «Я продавец. У меня для вас шкатулочка. Очень декоративная». Калдиш кивает, уже понимая, о чем речь. На самом деле он не занимается подобным, Но, возможно, все специализированные заведения не работают до Нового года, и все же не стоит сдаваться без боя. «Боюсь, я не скупаю вещи», — говорит он. «Ни для чего не осталось места. Сначала нужно разгрести завалы. Кстати, вы не хотели бы приобрести викторианский ламберный стол?» Но мужчина его не слушает. Он осторожно ставит сумку на прилавок и наполовину ее расстёгивает. «Неказистая, зато терракотовая как раз для вас». «Она проделала долгий путь, верно?» спрашивает Калдиш, заглядывая в сумку. Шкатулочка темная и тусклая, под слоем грязи видна какая-то резьба. Мужчина пожимает плечами. «Как и все мы. Давайте 50 фунтов, а завтра рано утром сюда придет парень и выкупит ее у вас за 500». Есть ли смысл вступать в дискуссию? Спорить с этим человеком? Пытаться его выпроводить? Наверное, нет. Они уже выбрали магазин «Калдиша», и это никак не изменить. Придётся отдать мужчине его полсотни, спрятать сумку под прилавок и утром отдать, а ночью постараться не утратить сон, думая о том, что в действительности лежит внутри. Дела, бывают, делаются и вот так. Лучше всего будет послушаться. Или послушаться, или в витрину прилетит зажигательная бомба. Калдиш берет из кассы три десятки и одну двадцатку, протягивает их мужчине, и тот быстро засовывает купюры поглубже в карман пальто. «Не похоже, чтобы вы нуждались в этих 50 фунтах». Мужчина смеется. «Не похоже, что вам нужны пятьсот, но мы оба здесь». «На вас прекрасное пальто», — говорит Калдиш. «Спасибо», — отвечает мужчина. «Это Том Суини. Я уверен, вы уже догадались и сами, но если эта сумка попадет не в те руки, вас убьют». «Я понимаю», — подтверждает Калдиш. «Кстати, что в шкатулочке, только между нами». «Ничего», — пожимает плечами мужчина. Это просто старинная шкатулка. Он снова смеется, и в этот раз Калдиш к нему присоединяется. «Что ж, желаю удачи, молодой человек», — говорит Калдиш. На углу Блейкер стрит сидит бездомная женщина, которая могла бы по достоинству оценить эти 50 фунтов. Мужчина кивает и со словами «Не открывайте сумку» и исчезает за дверью. «Спасибо, что зашли!» — отзывается Калдиш, замечая, что мужчина направился вниз к Блейкер-стрит. В противоположную сторону проезжает курьер на мотоцикле. Интересное начало утра, но в этом бизнесе часто происходит что-нибудь интересное. Недавно Калдиш вместе со своим другом Стефаном и его женой Элизабет участвовал в розыске редких книг и поимке убийцы. Подумать только — Элизабет руководит клубом убийств. Завтра шкатулочка перейдет в новые руки, и эта страница жизни будет перевернута. Всего лишь один из многих эпизодов, которые случаются в области торговли, изначально не безгрешной. Безделушки и проблемы. В этом суть антикварного бизнеса. Калдиш ставит сумку на прилавок и снова ее расстегивает. Небольшая шкатулка. Не лишена своеобразного очарования, но это не та вещь, которую он смог бы продать. Он трясет ею. Внутри определенно что-то есть. Кокаин или героин, скорее всего. Калдиш отскребает немного грязи от крышки. Ну и сколько может стоить эта никчемная на первый взгляд, коробочка? Наверняка больше 500 фунтов стерлингов. Калдиш застёгивает сумку на молнию, и засовывает её под стол в подсобке. Можно погуглить уличные цены на героин и кокаин. Так и день пролетит быстрее. Вечером он запрёт сумку в сейф. Для попытки кражи со взломом эта ночь стала бы чертовски удачной.